Глава 28 «Почему Бог попустил сладострастью врагов совершить грех над телами воздержниц Итак, верные Христовы, пусть ваша жизнь не будет вам в тягость, если ваша непорочность подверглась поруганию врагов. Если совесть ваша чиста, вы имеете великое и истинное утешение в том, что у вас не было соизволения на грех тех, которым было дозволено согрешить над вами. А если спросите, почему дозволено, то знайте, что есть некое высшее провидение Творца и Промыслителя мира и непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Послание к римлянам, глава 11, стих 33. Тем не менее, спросите чистосердечно вашу душу, не слишком ли возгордились вы благом вашей чистоты, воздержания или целомудрия, и, увлекшись человеческими похвалами, не позавидовали ли некоторым даже и в этом? Не обвиняю в том, чего не знаю и не слышу, что на ваш вопрос отвечают вам сердца ваши. Однако если бы они ответили, что это так, то не удивляйтесь, что вы утратили то, чем думали «нравится людям», и остались при том, чего людям показать нельзя. Если желание грешить у вас не было, в таком случае вам была неспослана божественная помощь, чтобы вы не утратили божественной благодати. Но вы подверглись человеческому поруганию, чтобы не любили человеческой славы. Утешьтесь, малодушные, и темы другим, в одном испытанные, от другого очищенные в том оправданные, в этом исправленные. «Те же из вас, сердца которых ответят, что они никогда не превозносились благом или девства, или вдовства, или супружеской верности, но последовали смиренным» Послание к римлянам, глава 12, стих 16. «Дару Божию радовались со страхом, не завидовали чему либо превосходству в той же чистоте и святости». Но презирая человеческую похвалу, обыкновенно тем более расточаемую, чем менее желают того, что заслуживает похвалы. И те, которые таковы, если подверглись насилию варварского сладострастия, пусть не нарекают на то, что так дозволено. Пусть не думают, что Бог не придает этому значения, если дозволяет такое, чего никто не делает безнаказанно. Есть, так сказать, своего рода грузы злых вожделений, которые нынешним тайным божественным судом оставляются безнаказанными и откладываются до суда последнего, явного. Но весьма возможно, что такие, хорошо сознающие, что их сердца никогда надменно не превозносились благом чистоты, и тем не менее испытавшие на своей плоти враждебное насилие, имели некоторую тайную сладость, которая могла бы перейти в горделивое высокомерие, если бы они при опустошении Рима избежали этого унижения. И вот как некоторые восхищаются смертью, чтобы злоба не изменила разума их. Книга Премудрости Соломоновой, глава 4, стих 11. Так и у этих похищается нечто насилием, чтобы их смирение не изменило счастье. Таким образом и те, и другие, и уже гордившиеся, что не испытали ничего постыдного прикосновения к своей плоти, и те, которые могли возгордиться, если бы не подверглись враждебному насилию. И те, и другие нечистоты лишились, а научились смирению. Первые освободились от уже существовавшей гордости, последние — от гордости угрожавшей. Впрочем, не следует обойти молчанием и того, что некоторым из потерпевших могло казаться, что благо воздержания — это благо телесное, и что оно остается только в том случае, если тело не испытывает прикосновения ничьей похоти, а не заключается единственно в силе воли, подкрепляемой божественной помощью — так, чтобы святыми были вместе и тело, и дух, будучи при этом таким благом, которое может быть утрачено именно из-за вожделения духа. Возможно, что исправлено это заблуждение, ибо, принимая во внимание чувства, с каким они служили Богу, несомненно при этом веруя, что Бог служащих Ему и призывающих Его с чистой совестью никогда не мог оставить. Наконец, не сомневаясь относительно того, насколько угодна ему чистота, они должны видеть и то, что отсюда следует, а именно, что Бог никогда не дозволил бы случиться этому с его святыми, если бы святость, которую он сообщил им и которую он любит в них, могла погибать подобным образом. Глава двадцать девятая что должна отвечать христианская семья неверным, но укор, что Христос не освободил ее от неистовства врагов. Итак, чада высочайшего истинного Бога имеют свое утешение. Утешение не ложное, состоящее в надежде не на предметы, колеблющиеся и приходящие. Саму земную жизнь, в которой они воспитываются для жизни небесной, отнюдь не находят они достойные сожаления, и благами земными пользуются как странники, не пленяясь ими. Злом же или испытываются, или исправляются. Те же, которые над их испытаниями смеются, и когда случается, что кто-либо из них подвергается каким-нибудь временным несчастьям, говорят такому, «Где Бог твой?» Псалом 41, стих 11 те пусть скажут сами, где их боги, когда они претерпевают такие же несчастья, ради избежания которых этих богов и почитают или утверждают, что ради этого их следует почитать. Первые ответят, «Наш бог присутствует везде и всюду неделимо и нигде и ни в чем не заключен. Он может тайно присутствовать и отсутствовать, не удалившись. Когда он подвергает нас несчастьям, кто или заслуги испытывает, или грехи очищает, и при этом готовит заранее нам вечную награду за благочестиво перенесенные нами временные несчастья. А вы кто такие, чтобы с вами стоило говорить о ваших богах, а тем более о нашем Боге, который страшен паче всех богов, ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил? Псалом 95, стихи 4 и 5.